Книга по прише ужаса. Том 1, глава 1. Не успели все опомниться от кошмара, когда на улицах светает лишь в 12 часов дня, а темнеет в 4 часа дня летом, как на рынке Санкт-Петербурга появляется чудодейственная добавка, многократно усиливающая эффект и качество любых потребляемых с ней продуктов. Как это работает? Абсолютно не важно. Главное, что работает. И это не так уж и дорого. С остальным разберемся. «Ты не обязан идти. Просто откажись и все. Просто отказаться!» Бормотал под нос Витя, сидя в своей комнате за компьютером. «Витя!» 18-летний парень, с трудом окончивший школу лишь благодаря бабушке и ее сговорчивости. И теперь он готовился ко второму курсу в институте, от которого его, откровенно говоря, тошнило. Но деваться было некуда. Лето 2028 года подходило к концу, и через считанные недели мучения обещали возобновиться. А в этот день намечалась сходка одногруппников в клубе. И Витя тоже был приглашён на зоилевыми сверстниками и теми, что постарше. Естественно, на добровольно-принудительной основе. Просто отказаться, обращался к себе он, и вдруг его телефон завибрировал. Он посмотрел на экран и, поджав губы, принял вызов. "Да, Колян, привет. Здорово, Витян, ну что ты как? Не забыл?" раздался в трубке неприятный голос. «Да нет, не забыл. Слушай, я захворал немного. Наверное, не смогу прийти. Совсем плохо чё-то». Витя отстранил трубку от уха и несколько раз показательно кашлянул. Изображать больного человека он умел. Годы школьной жизни научили. «Эээ, -э, мы так не договаривались. Давай колёс каких-нибудь закинь до да вечера, чтоб в клубе был. Не по-пацански это как-то переобуваться». «Да ладно, чё ты меню жуешься? Девчонки будут, пацаны все будут. Оторвёмся по-хорошему, да и в расход!» «Колян!» «Тогда Стас сейчас сам тебе позвонит!» Перебил его парень, заставив Витю сжать губы от возмущения и страха перед неким Стасом. «Ладно, приду я. Всё-таки сдался он. К девяти, да?» «Да, всё верно, к девяти. Только деньги не забудь. Косаре в ход ещё полтора развлечься». После перечислений раздались короткие гудки. «Сука!» – тихо прошипел парень, положив телефон на стол с едва слышимым стуком. Через несколько минут в комнату зашла бабушка. Низкого роста женщина с проницательными глазами, выглядывающими из-под толстых линз очков. «Витя, кушать почему не идешь? Я тебя уж звал, а? Время четыре часа уж». «Да, сейчас, ба, иду уже». Бабушка прошла на кухню, а за ней и внук. Она налила ему тарелку щей, выложила блюдце с нарезанным хлебом, также сметану, кетчуп и майонез. Во время еды, по мере насыщения, настроение постепенно начало улучшаться. Да, деньги были, но при хорошем раскладе он планировал потратить их на новую клавиатуру. Но ничего, подкопит чуть позже. Хотя... куда там позже. Скоро учёба уже начнётся. Там подработать особо не получится. Да и если в клубе будут остальные одногруппники, со Стасом и Колей можно будет особо не контактировать. Затеряться где-нибудь в толпе относительно нормальных ребят и там провести время. В принципе, не так уж и страшно выглядела эта перспектива выбраться в клуб. Только бабушку надо было предупредить. Баба, -ба, я хотел сказать, сегодня в клуб пойду с ребятами, с одногруппниками. Женщина вздохнула, хмуро свела брови. Эх, ну и надо, ну тебе ведь, рассадник наркотиков и нечистивых девок. Да мы чисто с ребятами там будем, девчонки с нашей группы тоже будут, парировал Витя. Пообещал исходить уже. Да бог с тобой, Виктор, иди, отмахнулась бабушка, взяв свою кружку с чаем. И встала из-за стола, и не маленький уже. Она вышла из кухни, оставив внука одного. Опустив голову, он стыдливо смотрел в тарелку. Ну вот, бабушку расстроил. Пошёл на поваду у каких-то гопников, которые в случае отказа могли прибегнуть к насилию. Им не впервой, и парень это прекрасно понимал. Но ладно. Это же всего один вечер. Лишь бы потом отвязались и ни во что не впутывали. Уже вечером, пока бабушка отдыхала в своей комнате, Витя собирался, не желая потревожить родственницу. Но она, как по чутью, вышла в зал квартиры, когда парень уже обувался. Пошёл уже. Бога ради, неупотыбляй там ничего, что бы не предложили. А гадость там одна, Витя сам должен понимать. Хорошо, бабуль, всё всё нормально будет, парню улыбнулся. И в избежание лишних натаций поспешил выйти из квартиры, закрыв за собой дверь. Опаздывать было нельзя, ребята же ждут. На всякий случай поехал на такси. По питерским улицам автомобиль довольно быстро доставил его к месту назначения. Осмотревшись по сторонам, Витя прошёл к клубу, где курили и о чём-то весело переговаривались двое ребят. «О, а мы думали тебя еще минут десять ждать!» Весело хмыкнул Стас, посмотрев на свой смартфон. Время было без десять. «Здорово!» Парни обменялись рукопожатиями. «Ну чё, погнали? Бабль, может, на месте уже?» Колян махнул головой в сторону входа в клуб. «А где остальные?» «Ну, с группы, ребята!» Несмело поинтересовался Витя. Двое переглянулись. «Двое переглянулись!» Да те, кого звали, заморосили, сука. Ну ничего, как учеба начнется, получат свое. А ты настоящий мужик, позвали, пришел. У входа в заведение парни показали паспорта, там же оплатили вход. В клубе было шумно, несмотря на то, что на улице только начинало темнеть. Грохотала музыка, на барных стойках, мимо которых они проходили, всюду разливался алкоголь. Танцполы были забиты, от мощных басов захватывало дух. От многих людей разило свежим перегаром, что ведь и явно не нравилось. Да и в целом это хождение за сомнительными друзьями не вызывало доверия. Он ожидал тут увидеть одногруппников, а не кучу пьяной молодежи. «На что я только потратил тысячу?» Расстроенно думал парень, а Стас, обернувшись пьяным, заметил его неуверенность. Да не сывитян, воспитаем мы всех, кто не пришёл. А вот ты учись спокойно. Тебя мы уважаем. Он приобнял Витю за плечо, слегка потряс, и вдруг ему стало немного легче. Уважают. Вот ты тысячу не зря потратил. Много ли надо было, чтобы в ненавистный учебный год возвращаться с чуть приподнятым настроением. Через непонятные петли проделанные по клубу Ребята наконец-то увидели того, кого искали. Он поприветствовал друзей и позвал их за собой. Наверное, это и был тот самый бабыль. Недолгая дорога привела их в туалет. Незнакомец убедился, что они только вчетвером, и с недоверием уставился на Витю. Коляну хмыльнулса, похлопав парня по плечу. Свой пацан он тоже в теме. Ну что там, что интересного показать хотел? Не удержался и Стас, потирая руки. «Да, давай уже, показывай, заинтриговал прям». «Учтите, если вдруг какая буча будет, я вас не знаю». Бобыль полез в задний карман джинсов и вынул оттуда маленький пакетик, который был лишь на малую часть заполнен белым порошком. «Вот оно, стоит попробовать». «Чё это? И чё так мало?» Недоверчивох мкнул Коля. А там много и не надо, ширит я скажу не по-детски от клиентов отбоя нет. Я, наверное, подожду снаружи. Витя и так нервничал, но как увидел пакетик с белым порошком, так вовсе перепугался. Но только он дёрнулся в сторону двери, как на плечо легла тяжёлая ладонь. Намёк он понял прекрасно, посмотрев Стасу в глаза. Неа. Пока дел не сделаем, никто отсюда не выйдет. В общем, просто так это глотать нет смысла, эффекта не будет. Зато с этим Бабыль достал из старого кармана пакетик с розовыми маленькими таблетками. Будет должный эффект. А что это, амфетамин? поинтересовался Коля. На что оппонент кивнул. И что мы должны за три колеса тебе 3 1/2 отдать? «Ты чё нас напарить пытаешься?» «Смысл мне? Возьму только три тысячи, а это...» Он потряс белым пакетиком. «На пробу бесплатно, а там договоримся, если эффект почувствуете». Ребята задумались, а Витя всё больше нервничал, но старался не подавать вида. Хотел же спокойно провести несколько часов в клубе с нормальными одногруппниками. А тут в такое влез с первой минуты. А двоих это предложение заинтересовало. Хмыкнув, Стас все-таки стянул шапку с лысой головы. «А че, идет раз на пробу! Так, а че это?» «Брать будете с колесами?» Парни переглянулись, и каждый достал по тысяче рублей. И Коля протянул руку Вите. Ч «Чего? Деньги давай уже!» Он незамедлительно достал и отдал полторы тысячи Коляну. И тот, взяв деньги Стаса, отчитал три купюры, отдав бабылю. Тот незамедлительно убрал их в карман и протянул пакетики с таблетками и порошком. "Скажи сначала, что это за бурда?" поинтересовался Коля, разглядывая содержимое в полиэтилене. "Да хрен его знает, если честно. Но ну, аж ты редко будь здоров. Говорят, если с наркотой обычной мешать, то вообще куда-то в другие миры уносит и там гуляют, как на иву, короче. Даже чувствуют всё. Откуда-то из Ирака привезли, это всё, что я знаю". Но поверьте, с первой пробы здесь, в Питере, от клиентов отбоя нет вообще. Так и рвутся еще попробовать. А называется, если я не ошибаюсь... Бобыль задумался, и в глазах на мгновение блеснуло озарение, заставив его поднять палец. Точно! Белый ворс! Ребята сначала потупили взгляд, затем рассмеялись, и Колян, сдержав очередной порыв, посмотрел на торговца. «Чё?» Белый ворс. Ну так прозвали, потому что эффект такой, где гуляют люди, там всё как будто белым ворсом поросло. Вы это сами попробуйте, тогда и узнаете что да как. Только не жадничайте, поровну делите. На троих брал. Балиса облизнул, короче, в порошок сунул. Немного на колесо и глотай. А то если переборщить, то можно долго проспать. даже говорят целыми сутками спали от передоза. От таких разговоров Витя стало уже совсем не по себе. Бабыль же, осмотревшись в уборной, решил, что сделка окончена и поспешил попрощаться. Ну всё, давайте, пацаны, удачи. Он накинул капюшон ветровки, покинув туалет. Ну что, попробуем, ухмыльнулся Стас. На что его друг пожал плечами. А что нет? Только мне всё равно кажется, что бабыль нас напарил. Муку обычно за три штуки в сочёл, видишь? Он размял содержимое пальцами. Ну точно мука. Ладно тебе, не бзди раньше времени. Давай проверим сначала. Он открыл пакетик с таблетками, двумя пальцами деликатно достал одну. Они молча проделали рекомендуемые манипуляции, по очереди проглотив вещество с нанесенным порошком. «Хм! Ну точно, мука!» – фыркнул Стас, прицениваясь ко вкусу. «Ладно, да погоди ты, сейчас посмотрим, подождать надо!» На этих словах Коля протянул остатки Вите. «Что?» «Твоя очередь, Витян, в одной упряжке, так сказать!» Вспомнив слова бабушки о том... что ни в коем случае ничего не надо употреблять. Парень уже хотел просто рвануть из туалета, затеряться в толпе и там ищи ветра в поле. Но они же с ним в одной группе учатся. Да уж, вот так незадача. «Да ладно, что от одного колеса-то будет?» Подумал про себя он, смотря на ребят. Сделав все то же самое, он проглотил таблетку и вдобавок облизал палец от остатков порошка. Колян вдруг выхватил у Вити два пакетика, в раковине ополоснул их водой и выбросил в урну. «Ну чё, Стосян, торкнуло уже? Всё ворсом поросло!» Ухмыльнулся Коля, пихнув локтем друга, на что тот отрицательно помотал головой. «Ну ещё бы от муки торкнуло, ёпт!» В этот момент в туалет вошли двое парней. Покачиваясь, они двинулись мимо Троицы в сторону кабинок, разбавляя почти неприметный запах нечистот свежим алкогольным духом. Тогда же они сделали все дела, покинув уборную. Троица так и стояла в зоне умывальников. Да я хазет что думать? Стас почесал брит из затылок. Может, покурим? Ну, пойдём. Они вдвоём покинули помещение, совсем позабыв про Витю. Он пошёл вперёд, но тут же пошатнулся. В глазах всё поплыло. Он хотел пойти за парнями, но каждый шаг давался ему всё сложнее, словно его настигла буря, сбивая с пути при каждой попытке двинуться дальше. «Р... Ребят, тяжело сглотнул Витя, с трудом устояв на ногах. Подождите! Дверь в туалет открылась, и парня заметил адекватный с виду молодой человек. «Понимаю, сам когда-то так нажрался». Он сочувственно похлопал юношу по плечу, направившись по своим делам. Перед глазами все плыло. В голове начали зарождаться непонятные звуки, которые своей какофонии давили на мозг. Не давали ни на чем сосредоточиться, сбивали с мыслей. Ноги стали ватными, идти было невозможно. Но он не сдавался. Надо было выйти хотя бы из туалета и попросить вызвать скорую, а там будь что будет. Пусть хоть бабушка отругает, но зато ему помогут. Шаг. Ещё один. Вот она дверь, совсем близко, но в таком состоянии эти сантиметры показались ему километрами. Ещё шаг. Парня мотнуло в сторону, он чуть не упал, но вовремя схватился за умывальник. Он попытался что-то сказать, но не смог. группы превратились в размоченные сухари, которыми он не мог управлять. Всё же он оттолкнулся от раковины и всем телом навалился на дверь, вот только она открывалась внутрь. Поэтому попытка провалилась. Обливаясь потом и постоянно сглатывая, он потянул ручку на себя. Дверь открылась, и он практически выпал из уборной, рухнув на четвереньке. Ему было плохо, но спасительный рвоты так и не дождался. Он кашлял, задыхался, но ничего, ни капли. Однако он не мог не заметить, что ему стало несколько лучше. Откашливаясь, он часто замаргал, стараясь прийти в себя. Нет нахер, пусть лучше я забью, на употреблять больше не буду, клялся себе Витя, жадно хватая воздух пересохшими губами. Парень так и стоял на четвереньках и только через несколько минут понял, что-то не так. Он посмотрел на свои руки и увидел лишь кисти, а ладони глубоко увязли в песке. Закричав, он подорвался на ноги и огляделся по сторонам. Вокруг не было ни клубного зала, ни туалета, откуда он вышел. На месте заведения до самого горизонта простилалась сплошная пустыня. Пустыня, где он сразу же заметил прорастающие из-под песка то тут, то там белые соцветия. Он рос большими участками, спокойно извивался над песком, даже безмятежно. Витя, конечно, испугался того, что увидел. Но затем вспомнил слова бабыля о том, что в этих местах людям свойственно видеть нечто подобное, такого уж действия добавки. Одновременно с тем он понял, что самочувствие стало гораздо лучше, даже лучше, чем до принятия наркотика. Головокружения нет, тошнота отступила. Все страхи, все переживания отошли на второй план. Даже настроение начало подниматься. Юноша ещё раз осмотрелся и сделал аккуратный шаг вперёд. Песок не зыбкий, значит, можно идти. Он двигался, проходя мимо зарослей белого ворца, я долеваемый интересом, иногда наклонялся, поглаживая ворсинки ладонью. Прикасаясь к ворсу, он поражался его мягкости. Хотелось даже улечься на растущее из-под песка одеяло и просто уснуть. Настолько безмятежный и дружелюбный он показался, даже тянулся к нему иногда. Он продолжал идти, удивляясь такой реалистичной картинке. Присутствовало сознание, что всё, что он видит, это действие некой добавки из Ирака, как сказал Бабыль. Но уж слишком правдоподобно всё выглядело вокруг. А куда делись Стас и Колян? Где они? Они ведь тоже приняли «Да пусть их хоть сожрет этот ворс», – выругался про себя Витя, вспоминая о парнях. Он шел. Ноги иногда вязли в песке, и парень все больше осознавал, что эта галлюцинация, пусть и чрезмерно реальная. Ворса на самом деле нет, песка тоже. Есть лишь он, и кто знает, где он сейчас находится. Что делает в настоящем времени? Даже жутковато как-то». И тут он услышал достаточно громкий голос, прозвучавший то ли у него в голове, то ли по всей округе. Ты действительно хочешь, чтобы это случилось? Витя начал озираться по сторонам и вдали заметил высокую фигуру в 10 метрах от себя. Вы с кем говорите? не смело спросил Витя. И вскоре он пожалел, что задал этот вопрос. Силуэт, словно тень, подплыл к нему и замер рядом. Это был высокий мужчина в чёрном костюме, под которым была золотистая рубашка. Лицо скрывала белая маска в виде черепа, а на голове чёрный цилиндр. В левой руке он держал трость, на которую опирался. "А ты как думаешь?" гортанным басом протрубил незнакомец. Голос показался для Вити чудовищно пугающим. «Я с тобой говорил». «Что... что вам от меня надо?» Заикнулся парень, таращась на гостя. Хоть и рядом с этим существом чувствовал себя пришельцем он сам. «Скажи, Виктор, что ты видишь вокруг?» Юноше или показалось, или настрой у него был явно невраждебный. В попыхах осмотревшись, Витя пожал плечами. «Песок и ворс повсюду». О, моя шата, всё лишь действие наркотика. А что же ещё? Ты видишь другой мир, в котором родился наш хозяин, Виктор. Все, кто мешают наркотику с белым ворсом, видят этот мир. И это не галлюцинация. Но ты первый, с кем мне удалось поговорить. Мне нужна твоя помощь. Мужчина казался сильным, властным, но к пареньку он обращался так Словно старался быть снисходительнее. Трудно было не заметить это. Да даже если это правда, а не плод моего воображения, хмыкнул Витя, осмелел и упёр руки в бока. Вам-то от меня что надо? Я хочу, чтобы ты взялся за дело, нашёл нашего хозяина Веса, освободил его. Он подребён где-то в пустыне. Я не знаю где, но а ты можешь узнать. Выслушав просьбу, Витя вдруг рассмеялся. Что? Как вы себе это представляете? Я в институте еле на второй курс перешёл, а тут куда-то в пустыню лесть? Это всё формальности. Через несколько мгновений парень видел его силуэт с мазанным, а спустя минуту картина полностью переменилась. Витя не знал, что бабушка предусмотрительно попросила соседа, хорошего знакомого, проконтролировать внука. Не особо надеясь на успех, он позвал своего друга, и недалеко от входа в клуб они нашли Виктора, которого в беспомяте це охрана вывела из заведения, даже не удостожившись проверить, как у юноши самочувствие. Друзья водрузили его тело в машину и бессознательно привезли домой. Извините, что так поздно, из-за это палмо. Услышал он приглушённый голос. Он чувствовал, как его ватное тело под руки держат двое мужчин. Витя. Виктор. Сокрушалась женщина. Говорила же, не употребляй ничего. Давайте его на диван. Двое протащили его через коридор и уложили. После этого наступила полная темнота. Единственное, что ждало парня на утро, так это жёсткие нгоняй от бабушки и долгая лекция о вреде наркотиков. В качестве наказания сошлись на том, что Витя до начала учёбы будет ходить лишь на подработки. Никаких гулянок. Пришлось согласиться. В первый же день, когда он, ведомый любопытством, залез в интернет, то нашёл несколько статей про белый ворс. Открыл первый сайт сразу же наткнувшись на впечатление. «Дунул травки и немного ворса лизнул, как советовали. Вы не представляете, что это было. Я не то, что веселее стал. Я в другом мире побывал даже там. Так классно, как наяву. Даже чувствовалось все по-другому, не так, как в реале. Хочу еще костьми лягу, но найду еще». Колесо я не раз принимал, но чтобы такой эффект это давало, нет, никогда. Это путешествие я запомню раз и навсегда. Песок, всё вокруг белым ворсом поросло, он такой мягкий, так и хочется на него лечь и уснуть. В общем, не надо больше эту дрянью потреблять, мой вам совет. Это просто улёт, всем советую, вас так не вставит никакой приход, только с белым ворсом. Витя уже сбился, какой по счету комментарий о белом ворсе он видел. Сначала он не придавал особого значения таким отзывам, пока не нарвался на одно видео. Там мужчину снимали на камеру. Действие происходило на кухне. Он готовил какое-то блюдо. Судя по всему, им должна была стать запеченная курица, которую он собирался отправить на противне в духовку. Но он не сделал это сразу, а чего-то ждал. Вскоре к нему подошла девушка и говорит, и посыпала тушку белым порошком. А с белым ворсом вкус этого блюда будет в несколько раз насыщеннее. Это факт. Улыбнулся повар, всё-таки захлопнув дверцу. Кадр изменился, и в объектив попал обеденный стол и несколько людей, которые пробовали деликатес, нахваливая за необычный, приятный вкус и нежное мясо. Снова смена сцены, и повар обращается к одному из добровольцев. Нежное мяса это определённо молодой цыплёнок, не иначе. Такое уже редко делают. Уж всяко лучше, чем из шаурмечной рыгаловки. А знаете, в чём секрет? Курица, которую вы ели, уже давно просрочена, но белый ворс в качестве добавки возобновил её качество, сделал из неё, как вы выразились, молодого цыплёнка. Мужчина в кадре переменился в лице и поджал губы, затем приложил ладонь к груди. Что-то буркнул про съёмку туалет и спешно удалился. Это какое-то безумие, совсем помешались, прокомментировал Виктор, смотря в экран. За считанные недели ворс начал распространяться повсюду. Его рекомендовали добавлять в лекарство, в напитки, еду. Везде старались подсунуть добавку, восхваляя эффект от неё. Что самое странное, действие было доказано. Если съесть куриную ножку, посыпанную белым ворсом, то можно забыть о голоде на весь день. Если вдруг голова заболела, то таблетка анальгина с уже добавленным в нее порошком из ирака решит эту проблему за 5 минут, а то и меньше. Надоело тратить большие суммы на алкоголь? Можно взять бутылку пива и добавить в нее ворс. В аптеках уже легализован. 1.05 и ты в говно. И голова на утро не болит. 2 в 1. Витя не приветствовал все эти новшества, отсиживаясь дома, и бабушку старался оградить от этого. Благо, у нее был знакомый и живущий за городом. Оттуда Витя и старался привозить продукты. Натуральный, без гребаного ворса. Появилась даже фирма, некая ИП под названием «Белая жизнь». Контора быстро развивалась, арендовались цеха, в которые везли «все». лекарства, детские смеси для кормления, да вообще всё. И там с помощью какого-то новейшего оборудования в продукты без повреждения упаковки добавлялся белый ворс. После чего тонны продовольствия развозили на прилавки магазинов. Соответственно, цена у этих продуктов существенно возросла, но людям было плевать. Главное, что эффект есть. различали товары благодаря приписке с добавлением белого ворса и новому акцизу, соответственно. Молоко с добавкой было куда насыщеннее, жирнее, да и не портилось совсем даже на хранении при комнатной температуре. Рассол в маринованных огурцах был гораздо вкуснее и избавлял от похмелья, стоило только ему проникнуть в организм. Зубная паста с добавкой прекрасно справлялась даже с самыми стойкими загрязнениями зубов, и походы к стоматологу с целью профгигиены стали нецелесообразны. В этом стоматология проигрывала новшеством. Вскоре Витя нарвался на одно сообщение, которое показалось ему интересным. Надеюсь, тех, кто употреблял ворс, будут выпускать из-за границы. Не хотелось бы, чтобы загребли по пути в Ирак. Ирак. Что-то показалось ему знакомым. Ирак, точно. Бабыль вроде бы говорил, что белый ворс оттуда и привезли. Очень интересно. Что там делать-то в твоём Ираке? Там фишка есть покруче этого вашего ворса. Там санаторий открыли для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, потерял семью, квартиру, ну и тому подобное. В общем, если ты даже бомж, просто надо связаться с ними через их сайт, и тебе оформят путёвку. Всё за счёт заведения, так сказать. Вот жду, когда мне карту маршрута пришлют, и в путь. Санаторий Песчинка ждёт. Это не то, что у нас по объявлениям звонить, там реально помогают. Парень внимательно прочитал ответ пользователя про санаторий и вспомнил, что уже не раз слышит это название. Его основали относительно недавно, и тем, кто туда обращается, действительно помогают. Много фотографий, видео есть из тех мест. Люди хорошо одеты, питаются не из рук вон, вполне себе сносно. также дают необходимое образование, если таковое требуется, и к концу содержательного курса отправляют за свой счёт авиарейсом в любую страну, куда только пожелает уже новая личность. Администрация выделяет необходимую сумму денег, а также может написать рекомендательное письмо в организацию, где хочет в будущем работать их постоялец. А, наверное, мне туда и дорого, буркнул юноша. Всё равно его что-то смущало. Слишком всё казалось простым. Привезут, приютят, накормят, ночлег дадут, образование по желанию, чтоб его. На что он тратит свою жизнь? Может, бросить всё и рвануть в пещинку? Да нет. Бред какой-то. Ну да ладно. Это всё ерунда. Это где-то там. А у Вити скоро начинается учебный год. нужно готовиться и нечего думать о всяких санаториях. Глава вторая. Скорее лето подошло к концу, и Вите пришлось возвращаться в институт. Туда к Стасу и Коляну, которые наверняка не забыли его. Вот только когда он вернулся, то ни Коляна, ни Стаса он не увидел. ни в первый день, ни в другие. Они как будто растворились в воздухе. Не слуху, как говорится, не духу. В один день, уходя с пар он подловил однокурсника Андрея. Они нормально общались ещё с первого курса, поэтому Витя не видел преград, обращаясь к нему. Слушай, а Стаса и колено не видел? Нет, не видел. А зачем ты спрашиваешь? Друзья твои что ли? поинтересовался Андрей, переменившись в лице. Да нет, ведь я не мне друзья. Просто интересно, в клуб они меня тут звали, а я не пришёл. В общем, наказать грозились, соврал Витя, потупив взор. А, значит, не ты один такой. Да, тоже звали попробовать что-то. Я не пошёл, пусть и грозились там побить или ещё чего. Он пожал плечами. Названивали ровно до этого дня, когда собирались пойти. С тех пор ничего. Думал, уж затаились, а оказывается, нет. Не затаились, даже на учебу не пришли. Услышав это, Виктор задумался. «Я тоже их не стал слушать», — отмахнулся он. «Правильно, что сделал так же. Ладно, давай». На этих словах он пожал Андрею руку и направился домой. Шли дни, недели. Витя продолжал учиться на с белым ворсом больше не связывался, но продолжал мониторить то, что происходит вокруг. В 10 числах сентября он зашёл на сайт, посвящённый белому ворсу, и был изрядно удивлён. Весь сайт пестрил возмущениями и отчаянными запросами. Я добавлял своему ребёнку в смесь белый ворс, он чувствовал себя хорошо, но теперь заболел. Заболел, и врачи не дают никаких положительных диагнозов. Помогите, пожалуйста. Добавлял псу в корм настоящим волколаком сало через неделю совсем в зачах. Сейчас повезём в клинику, совсем ему дурно, даже не реагирует ни на что. Буду подавать в суд на белую жизнь. Ну на этот ворс. Начал от эймо добрать, росли как лианы, а теперь загнили, будто кислотой полила. «Не надо этот белый ворс никуда добавлять, дрянь это! Добавил в протеин, качался, бицуха крепла, а сейчас смотрю на нее, как будто желе в руках, а не мясо и чувство такое. В общем, врачи грозят ампутацией рук». Витя читал десятки отзывов и не верил своим глазам. Этот белый ворс настоящая отрава, которая сначала имитирует пользу, а затем медленно убивает. Выделился один комментарий, которому парень уделил особое внимание. Вот читаю я, как вы ноете, и в который раз поражаюсь наивности и глупости народа. А какого результата вы ожидали? Бесплатный сыр только в мышеловках. Вы видели хоть какие-то рекомендации по употреблению этого вещества в качестве добавки, хмм, от правительства, скажем? Нет, они молчат, и понятное дело по какой причине. Надо же. Кинулись все на халявный творог, а как поняли, что это на самом деле хлорка, так давай сразу плакаться. Кто пострадал от белого ворса по делом, никому не жалко. а использовать эту дрянь для кормления ребёнка ну верх идиотизма. Вы бы ещё его как смазку использовали для утят. Хотя, учитывая, что у нас в стране только две беды, не удивлюсь, если кто-то уже попробовал и сейчас оплакивает свой сморщенный дикпик. Комментарий этот провисел на сайте недолго и вскоре был удалён из-за количества дизлайков и негативных ответов. Парень серьёзно задумался. Он же принял вместе с Коляном и Стасом, но их больше никто не видел, а он тут как тут, и с ним всё нормально. Враз при на форуме внезапно вмешался официальный представитель компании Белая жизнь, написав следующее: Здравствуйте. Добавка в виде белого ворса безопасна и протестирована. Если у вас возникли какие-то проблемы, то вы пренебрегли правилами, повысили дозировку. Мы крайне не рекомендуем закупать добавку и смешивать с продуктами самостоятельно. В наших цехах белый ворс добавляется в продукты строго по утверждённому ГОСТу губернатором Санкт-Петербурга. Также в скоре добавка больше не будет свободно продаваться. А пока этого не произошло, используйте только продукты, помеченные нашим акцизом. В других случаях, не прописанных на сайте, Администрация Белой жизни ответственности не несёт. Вся информация по поводу добавки прописана на главной странице нашего сайта www.wildlife.ru. Всего хорошего. Надо же, губернатор утвердил ГОСТ. Куда мы катимся? думал парень, читая форум. Он вспомнил тот момент, когда разговаривал с тем высоким мужчиной, вспомнил и собрался, покинув свой дом. В аптеке он купил пачку анальгина, помеченную акцизом компании, и прошёл к своему подъезду. Витя съел несколько таблеток и стал ждать. Он ни на что не надеялся, но в глубине души верил, что услышит его голос. И он услышал: "Ты вернулся". Парень повернулся, увидев высокого мужчину в чёрном костюме и белой маске черепа. «Я ждал тебя!» Он шел к Вите, опираясь на трость левой рукой. «Смотрю, люди уже серьезно наседают на нашу продукцию!» «Стас и Коля куда пропали?» Тут же спросил Витя. «Как ты просил? Их больше нет!» Мужчина сделал подобие реверанса. «Желания таких, как ты, для нас дело чести, Виктор!» Что ты думаешь по поводу Ворса? Парень только сейчас заметил, что этот мужчина говорил, но лицо его не шевелилось. Он даже не открывал рот, да и голос почему-то отдавался эхом то ли во всём дворе, то ли у него в голове. Он ещё не понял, ты да как тут понять? А, они с ума сошли вот с этим Ворсом. Бредят уже во всё подряд пихают, но он им вредит. «Да, вредит, и они уже понимают это». «Он вредит лишь из-за их корысти, они этого не поймут никогда. Но ты, ты можешь помочь нам, помочь великому Утта». «Утта?» Юноша удивленно приподнял брови. «И как понять, ваша продукция? Вы создали белый ворс?» «Не совсем так, Виктор. Видишь ли, в чем дело?» Великий вот наш вожак, наш хозяин, наш разум и наша сила. Он древней, как сама вселенная, и белый ворс, как его назвали люди, это не совсем ворс, сказал мужчина, а Витя его внимательно слушал. Это его щупальца, часть его тела. Услышав это, парень вытаращил глаза от шока и непонимания. Как это щупальца? Понимаю это, как тебе угодно. Но то, что творят люди, это уже ни в какие ворота не лезет. Мало того, что нашего хозяина морят голодом тебе подобные, так они ещё и срезают его щупальца, измельчают их и пожирают с привычными для вас продуктами и даже наркотиками. Я не знал этого, поникшим голосом добавил Витя. Они тоже не знают, но даже не стараются узнать, что они пожирают, им всё равно. Главное, что это действует. Недовольно возразил мужчина и залез рукой в левый карман пиджака, вытащив небольшую визитку, которую протянул парню. Вот, возьми. Он принял ламинированную карточку, на которой прочитал следующую информацию: 12 сентября Исаакиевский собор. Узнайте всё о белом ворсе и как избежать побочных эффектов. Хм. После завтра, задумался юноша. Да, всё верно. Постарайся привлечь как можно больше людей, я всё расскажу. Пора дать людям необходимые знания. Там и встретимся. Хорошо, я постараюсь, зікнулся Витя. Мужчина сделал низкий поклон и развернулся, но парень его окликнул. Как вас зовут? Тебе это так интересно? Он остановился, повернув голову. От чего парень увидел его в профиль? Меня зовут Драгос, моего хозяина Удта. Мужчина выждал короткую паузу, сжав в руке трость. А вместе мы Удта Драгос. Витя уважительно качнул головой. И Драгос, опираясь на свою трость, побрёл по улице, вскоре скрывшись за одним из домов. Парень ещё несколько минут сидел в раздумьях после разговора с незнакомцем, после чего побрёл домой. На следующий день он основательно пустил корни в интернет, где распространял данные с визитки, которую вручил ему Драгос. Там было указано место Время 21:00 и цель всего собрания. На всякий случай для передачи информации он использовал VPN. Разместив посты в группах ВКонтакте, в Телеграме, он решил, что этого будет мало и собрался покинуть квартиру. Он даже представить себе не мог, что той информации, которую он впросил, было достаточно, чтобы привлечь тысячи людей, если не больше. Но ведь он на этом не остановился. Он нашел, где распечатать несколько сотен этих визиток и раздавал их прохожим у торгового центра. Некоторые не принимали карточки, но те, кто брали их в руки, сразу же проявляли максимальный интерес к информации. Если это были пары, то они тут же начинали переговариваться друг с другом. Одиночки же в основном сразу фотографировали визитку, в редких случаях кому-то звонили, оживленно о чем-то рассказывая. Наживка... проглочено. Ведья это прекрасно понимал, раздавая остатки. Отдав последнюю карточку, он с лёгкой улыбкой направился на остановку. Всё, что можно было сделать, он сделал. Оставалось только ждать. На следующий день, когда парень приехал к собору, он даже представить себе не мог, что увидит столько народа. Люди буквально толпились на площади, которая стала похожа на консервную банку. И это было только в половину девятого вечера, за полчаса до назначенного времени. Он с трудом пробрался через живую стену и у входа в собор увидел двух мужчин в черных костюмах. «И извините». Витя обратился к ним, но они не обращали на него внимания и пропускать не собирались. «Я от Драгоса». Эти слова заставили двух из туканов перемениться в лице. Один из мужчин взялся за рацию, повернулся лицом к воротам и что-то начал говорить под шипение прибора. Парень с трепетом ждал, что же будет дальше. Охранник повернулся к нему и качнул головой в сторону ворот. "Проходи". Преграду распахнули изнутри, и юноша неуверенно прошёл внутрь. Собор был пуст. Или же за пьедесталом он увидел самого драгосца. Там же был устроен микрофон на высоком штативе. "Проходи, юный оратор, занимай удобное тебе место", своим тяжёлым, глубоко гортанным голосом сказал драгос. Витя прошёл в первый ряд справа и смиренно присел, ожидая, что будет дальше. Вскоре ворота открылись, и люди повалили в здание. По такому случаю в зале даже обустроили скамьи, но сидячие места закончились через считанные минуты, и двуногие толпились в проходе, стараясь даже протиснуться между рядов. Ближе к 9, когда народ набился в здание, как кильки в бочку, драгос сделал взмах рукой, и охранники заперли двери, несмотря на то, что было ещё много желающих протиснуться в здание. Хозяин мероприятия сделал пригласительный жест, и из толпы протиснулся приличного вида мужчина в сером костюме, поднявшись к подисту. "Прошу, прошу минуточку внимания", устроившись у микрофона, начал говорить он. "Я Павел Третьяков, генеральный директор и второй акционер фирмы Белая жизнь". После этих слов раздались громкие аплодисменты, свисты и выкрики. Какофония не стихала ещё долго, но Павел, несмотря на раздражители, продолжил. В общем, вы уже знаете многое про нашу продукцию, про белый ворс, а также у многих есть вопросы по поводу эффекта, и многие столкнулись с побочным действием и также хотят знать, как избежать его. Теперь уже послышались гневные взбухания. Ты посмотри, что с моей бицухой стало. выпалил один парень в скинуф руке. Зрелище не для слабонервных. Его бицепсы были похожи на желеобразную массу, закаченную в руки. Мне что с этим делать? Тут же послышались недовольные возгласы. У кого цветы умирали, у кого домашние животные чахли, а у некоторых и вовсе дети. Кто-то жаловался на страшные головные боли из-за налгина с добавкой Все ваши жалобы будут урегулированы в ближайшее время. Не переживайте, скуп улыбнулся Павел. Сейчас речь пойдёт о том, как не допустить подобного, ведь белый ворс это совершенно новый продукт и для многих из вас незнакомый. Тут есть своя техника безопасности, которой пренебрегать ни в коем случае нельзя. Павел несколько секунд помолчал, неловко пожевал губами и продолжил: В общем, все ваши индивидуальные эксперименты, которые привели к подобным последствиям, в основном ваша вина пренебрежение техникой безопасности. Чтобы такого не повторялось, следуйте правилам, прописанным на нашем сайте, и продукты с белым ворсом покупайте только помеченные нашим акцизом. Отклонился мужчина. А сейчас послушайте этого человека. Он обернулся. на Драгоса. Он знает о Белом Ворсе куда более нашего. Директор кашлянул в кулак, отстранившись и уступив место Драгосу. «Я рад вас всех здесь видеть!» Начал он и толпа ему зааплодировала. «Это лишнее!» Его глубоко гортанный голос перебивал все аплодисменты, которые вскоре стихли. Вы узнали про Белый ворс. Вы начали его покупать, мешать с продуктами, наркотиками, а потом и вовсе появилась эта фирма Белая жизнь. Драгос сделал короткую паузу. Скажите, Белый ворс действительно настолько ценен? Вам нравится продукт с добавлением Белого ворса? Эффект был доказан. И толпа в большинстве провозгласила: Да! «Прекрасно. Это на самом деле хорошо, что вы смогли даже извлечь из этого вещества для себя пользу. Ведь мне, допустим, если бы я держал в плену кого-то из вас, и в голову бы не пришло отрезать ваши части тела и смешивать их с привычной для меня едой». Бас мужчины звучал громогласно, глухим эхом отражаясь от стекол и стен собора. Услышав последние слова, люди притихли, начали едва ощутимо нервничать и непонимающе перешептываться друг с другом. «Да, вы не ослышались, этот названный вами белый ворс – это часть тела моего хозяина, которого люди пленили и додумались до того, чтобы срезать его щупальца, толочь их в муку и добавлять к уже привычным для вас продуктам». В голосе драгоса проступила нота раздражения. Я чувствую его в каждом из вас. Каждый здесь присутствующий пожирал белый ворс с чем-либо. И я прекрасно это чувствую, и меняет это песцен. Последнее слово точно гром отдалось в стенах собора. Люди, слушая эти речи, были больше недовольны. Кто-то разворачивался, направляясь к выходу. Кто-то продолжал слушать странного мужчину в маске. А что насчет побочных эффектов? Их можно было избежать, если бы вы просто попросили разрешения. Но вы уже опоздали. Мой хозяин взбешен, и он не стерпит более такого отношения к себе. Все, кто собрались в этом соборе, знаете. Вы... Цель расплаты за деяния вам подобных. Вы сами пришли на убой. Считайте, что ваши жизни – это жертва, дабы великий Утта смиловался над остальными. Драгос повернулся к Павлу, стоящему неподалеку. А начну я с вас, многоуважаемый Павел Юрьевич. Он протянул руку в сторону генерального директора. Да будет вам совесть, а что все эти люди погибнут из-за вашей жадности. Глаза мужчины расширились, и он почувствовал что-то странное. Он занервничал, заёрзал на месте и рывком порвал рубашку, от чего пуговицы звонко рассыпались по полу. Он посмотрел на свою грудь, живот и завизжал. В его теле отчетливо просматривалось движение, словно десятки огромных червей копошились в его череве. Павел начал метаться из стороны в сторону, крича как девчонка, но вскоре все закончилось. Из-под кожи начали вырываться белые щупальца, разбрызгивая вокруг густую кровь и внутренности мужчины. Они продолжали рваться, пока не расчленили его полностью, Оставив лежать на полу голову и оторванные конечности, освобождённые щупальца вели себя как бешеные змеи, извиваясь на полу. В соборе уже началась паника. Все кричали, дрались друг с другом за место поближе к выходу. Кого-то вовсе затаптывали без шансов. Я могу разорвать так всех и каждого. Но это будет неинтересно. Вы должны прочувствовать своё вино и наказание. Пусть начнётся жатва. И эти змеи бросились на прихожан, обвивая и раздавливая их шеи. Кому-то бросались в лицо и жалили так, что на местах укусов мгновенно проступали огромные водянистые волдыри, с которыми жертва жила не больше пары минут. Люди ломились к выходу, смели с пути охранников, и драгос это заметил. Он протянул руку в сторону выхода, и нескольких несчастных разорвали щупальца, вырвавшиеся из них. После этого они начали сплетаться друг с другом, и вскоре спасительный выход из забора был затянут плотной паутиной из белого ворса. Прогуая стена без труда сдерживала натиск людей, которые не в силах были её преодолеть. Щупальца из Павла Юрьевича, кусая и убивая людей, размножались, делились, и их становилось всё больше. Страшная экзекуция ускорялась в геометрической прогрессии. Витя, который по большей части был организатором этого сборища, был напуган до смерти и забрался под лавку у стены. с ужасом в глазах наблюдая развернувшуюся кровавую расправу. Где-то сверху рядом с ним упало одной щупалец, которая, видимо, удалось кому-то с себя сбросить. Парень замер, сердце бешено колотилось, ладони вспотели, непроходимый ком встал в горле, когда змея вперилась в него невидимым хищным взглядом. Он с трудом сглотнул, ожидая своей участи. Но тварь через несколько мгновений развернулась в другую сторону и бросилась на мимо пробегающего бедолагу. Через 10 минут всё стихло. Витя леже под лавкой зажмурился, вздрагивая от чавкающих звуков, редких криков умирающих людей. Неужели ты подумал, что имеешь к ним какое-то отношение? Послышался гортанный бас. Подожди ко мне, юное одорование. Парень понял, что обращаются к нему. Перепуганный, он весь мелко трясся, но уже пересильил себя, выбравшись из-под укрытия. Он тут же вляпался в разорванное женское тело и с ужасом отпрянул, встав на ноги. Его взору предстало жуткое Кровавая картина. Все стены собора были залиты алым. Повсюду разбросаны внутренности жертв, оторванные руки, ноги и даже головы. Некоторые конечности ещё подрагивали. Повсюду ползали белые щупальца, изучали убитых жертв. Если кто-то оставался в живых, они немедленно это исправляли. Парень подошёл к мужчине у пьедестала. Тяжело сглотнув. Вот что бывает, Виктор, если лесть к неисведомленному, не задумываясь о его происхождении, спокойно сказал Драгос. И это только начало. По чему я ещё жив? Потому что в тебе нет этой гадкой корысти. В тебе нет жадности. Ты знал о эффекте белого ворса, но до последнего не употреблял его, лишь когда сострел связаться со мной. Представь. Придаю это хороший способ. Драгос осмотрел свой костюм, деликатно оттряхнув рукав. И ты помог мне. Помог великому Утто. Да, эта помощь незначительна, но ты положил начало. Я хочу предложить тебе работу, Виктор. Или... сделку. Как это вы называется? Мне работу. Вскоре он заметил, что щупальца ползающие в соборе начали пить кровь, прилипая кончиками к полу. Они собирали её точно маленькие пылесосы. Вдруг среди тел кто-то подорвался и змея тут же навострелься. то был парень, который рванул к выходу, но одна из тварей схватила его за ногу, свалив на кровавый пол. Парень перевернулся и начал пятиться суча ногами, скользил ладонями по полу и в ужасе озирался по сторонам. "Не, не, не трогайте меня. Не трогайте!" орал он, но этим лишь привлёк к себе лишнее внимание остальных тварей. Виктор же анализировал ситуацию, когда крики стихли. Жертва вела себя так, словно не видела агрессора. "Да так и есть", вдруг сказал Драгос, а парень в недоумении уставился на него. "Это наше небольшое преимущество. Мы невидимы для людей, пока сами не пожелаем, чтобы нас узрели. Что насчёт работы?" Я хочу, чтобы ты нашёл и уничтожил всё, что связано с белым ворсом. Ферма белая жизнь начала распространяться в других городах близ Петербурга, и дальнейшее её развитие нужно зарубить на корню. Так же, безжалостно, как всех в этом заборе. Также необходимо выяснить, откуда идут поставки ворса. Я бы и сам это сделал, но я чувствую всех, кто им напечкам. Это для меня как сигнальные маяки, это сбивает меня, путает. Я не могу ориентироваться в пространстве, и у меня от этого болит голова. Но ты совсем другое дело. Ты можешь сослужить хорошую службу великому Отцу, и он тебя отблагодарит. Я протянул он в замешательстве. Хотелось забыть это всё как страшный сон, пойти домой, спокойно продолжать учиться и надеяться, что эта встряска с белым ворсом, будь он проклят, не приведёт к глобальной катастрофе. Но теперь он понимал, что у него есть шанс выделиться, стать кем-то лучше, и было осознание того, что в тени отсидеться не получится. Ему даже стало жаль и Драгоса, и великого Утта, ведь он пленник, а его щупальца срезают какие-то браконьеры, делают ему больно. Обида за положение Утта переросла в злобу, которую хотелось выплеснуть смертельным ядом на тех, кто вообще додумался промышлять этим. Белый вор сам с собой не уйдет из оборота, и Витя это прекрасно понимал, и он дал свой ответ». Я согласен. Во славу великому Утта. Полны твёрдой решимости. Парень согласно кивнул. Истинно так. Драгос приложил ладонь к груди и сделал низкий поклон Виктору. Во славу великому Утта. Вечером следующего дня парень почти весь день после пар просидел дома. И только ближе к 8, закончив переписку, он начал неторопливо собираться. Бабушка, по привычке отдыхающая в это время, вышла из комнаты, смотря уже на одевающегося внука. "Хоча ты в такое время собрался, Витя? Опять по клубам?" Она недоверчиво прищурилась. "Нет, баб, с Андрюхой хочу встретиться. Я не надолго никаких клубов", улыбнулся Витя, обуваясь. "Бог с тобой, Виктор." Не расстраивай меня, тяжело вздохнула бабушка. Пообещав, что всё будет хорошо, парень вышел из квартиры, закрыл за собой дверь и уже спускаясь по лестнице, подумал про себя: "Нет, бабуль. Не бог". Он с трудом смог найти контакты Бабеля, с которым и договорился о встрече в гаражном кооперативе поздним вечером. Куда и направлялся? Благо, что ехать никуда не надо было. Место встречи находилось в 15 минутах пути от дома. Проходя уже несколько минут через однотипные гаражные ворота, он наконец свернул и снова шёл до конца в тупик. Там он увидел тёмную фигуру, неподвижно ожидающую встречи. В ней он разглядел спокойно курящего бабыля, одетого в тёмную ветровку с капюшоном и потёртые джинсы. Когда Витя был достаточно близко, то заметил, как из-за закутка, которым кончался кооператив, оставляя пространство между забором, вышли ещё двое парней гоповатой наружности. Они приблизились к Бабылю, встав от него по бокам. А вот этого он уже не ожидал. Приходи один, мы тоже одни придём, с ходу пошутил Виктор, остановившись. «Пошути еще, ёп!» — хмыкнул Бобыль, сняв капюшон. Витя заметил, что у одного из дружков из кармана что-то блеснуло, отразив во время затяжки Бобыля уголек сигареты. «Че думал, после того, как Стас и Колян куда-то пропали тем вечером, я буду один ходить на такие встречи?» «Че хотел?» «Поговорить, узнать, откуда ворс берешь», — признался он. «А за Стаса и Коляна не знаю. После этой дряни их так торкнуло...» что они куда-то свалили из клуба. Больше их никто не видел. Бобыль сделал последнюю затяжку, выкинул окурок и сплюнул в сторону. Он подошел к Вите ближе, а его друзья вслед за ним, держа руки в карманах ветровок. «Ты мне пургу-то не заливай, хилый!» Едва не оскалился парень. «После моего товара все с пацанами нормально всегда было, я говно не толкаю! А вот что ты связан с пропажей Коляны и Стаса!» В это больше поверю. Говорит же с пацанами случилось. Юноша лениво закатил глаза, словно ему наскучил этот разговор. Здесь вопросы задаю я, хмыкнул Витя и быстро протянул руку, схватив Бабеля за шею. Он вытаращил глаза и тут же последовал замах одного из его друзей. С влажным хрустом в руку Виктора ванзился короткие нос, который он до этого держал в кармане. Хватка за шею сразу ослабла. Второй дружок врезал в нос Вите, и они втроем набросились на него. Шквала ударов Витя не выдержал, свалившись с ног, и как мог руками прикрывал лицо, пока его продолжали избивать. Раздавались хрусты, волосы морались и растрепывались от скользящих ударов по голове. «Др... Драгоц!» – прохрепел Витя. Несколько минут его нещадно лупили. Бабыль вдруг отстранился и мотнул головой на гаражную дверь. Двое схватили избитого и практически бессознательного Витю за плечи. Парень достал из кармана маленькую связку ключей и подошёл к двери гаража, открыв висящий на ней амбарный замок. Он распахнул одну воротину, осмотрелся по сторонам, кивнул и зашёл, включив там свет. Друзья затащили юношу в тёмное нутро помещения. А хозяин закрыл его за собой на засов. После он взял откуда-то с полки длинную веревку, перекинул ее через балку под потолком и затянул свисающий конец на шее Виктора. «Сейчас ты, сука, позадаешь вопросы», – огрознулся Бобыль, кивнув. Один из друзей ухватился за веревку и, что есть силы, повис на ней, потянув на себя». Тело Вити оторвалось от пола. Он начал задыхаться, хрипя, и сквозь стоны держался за петлю. «Вопросы задаешь? Ну, задавай, щенок!» — хмыкнул Бобыль, сплюнув в сторону. «Так, мешки и ножовка у меня вроде есть, Лёх. Найдёшь?» «Ха, обижаешь!» — послышалась усмешка. «Всё найдём!» «Мне такие, как ты, поперёк горла не стояли ещё!» — бросил Бобыль задыхающемуся Вите. «Тихо!» Внезапно раздался звук, словно лопнула гитарная струна. Веревка, на которой висел Витя, порвалась, и Леха тут же рухнул на копчик. Бобыль и второй напарник уставились на эту картину, но вдруг свет в гараже начал мерцать с характерным потрескиванием. «Че за херня? Как веревка порвалась?» Он нервно озирался по сторонам, не обращая внимания на задыхающегося Виттю. И вдруг их взгляд остановился на фигуре у дверей гаража. Высокий мужчина в чёрном костюме, что был поверх золотистой рубашки. Лицо его скрывала белая маска черепа, а голову украшал цилиндр. Кажется, вы немного не поняли моего подручного. Глубоко гортанным голосом сказал мужчина, кивнув на Витю. «Нам нужно знать, откуда вы берете белый ворс!» «Кто ты нах такой?» – взревел Бобыль. Его напарник, стоящий рядом, сжал в руке нож и пошел на незнакомца. «Леха, готовь еще мешки!» – хмыкнул парень. Драгос неожиданно быстро сделал легкий взмах рукой в сторону приближающегося парня, и тот замер. Бобыль уставился на него, сразу не понял, что произошло, лишь запаниковал, а вскоре и вовсе скорчился от отвращения и ужаса. На его теле проступила вертикальная кровавая полоса. Это был разрез. Разрез. Копник захрипел, глаза его закатились в приступе резкой боли, а две части ранее единого целого с чавканьем отслоились друг от друга, шлёпнувшись на холодный пол. Оставшиеся в живых не видели, что произошло, но Витя прекрасно заметил, как пальцы драгоса во время взмаха обратились белыми щупальцами, которыми он хлестнул парня так, что они прошли через него. как горячий нож сквозь масло. Мужчина переключился на Лёху, приближающегося к нему с мантировкой. Драгосу стоило лишь посмотреть, как тот застопорился на месте, выронил оружие и отбежал в сторону, согнувшись в рвотном позыве. Его обильно рвало белой жижей, и он задыхался не в силах остановиться. Он уже не представлял угрозы. Лишь гортанные звуки, исходящие от него, напоминали о третьем персонаже в этой пьесе. Драгос подошёл к Бобылю, схватил его за горло и, подняв за шею, оттащил как пушинку и прижал к стене гаража. "Отвечай на вопрос", сдержанно сказал Драгос. "Какой? Какой ещё вопрос, мля?" Заверещал парень, а на его штанах расползлось темное пятно. «Где, сука, белый ворс берешь?» Прохрепел Витя, все еще пытаясь отдышаться. «Да я посредник, курьер, мля!» «Иногда леваком подрабатываю, а так в основном от начальника все разношу». «Кто твой начальник?» Драгост склонил голову на бок, усилив хватку. «Первяков Вася, он начальник, их...» ознался бабыль едва ли не плача. А впустите меня. Драгос, услышав имя, сделал резкий рывок с громким хрустом сломав шею бабыля, которого отпустил. Она впрянула от рухнувшего бездыханного тела и подошёл к Виктору. Лёху так и не переставало тошнить, и вскоре он обмяк, упав щекой в лужу собственных нечистот. «Я говорил, что ты еще не готов». Драгос подал руку юноше, и тот принял помощь, поднявшись на ноги. «Теперь понял? Зачем тебе обучение?» «Понял!» Избитый и весь в грязи, он понуро кивнул. «Это хорошо». Драгос отряхнул руки, отстранившись от Вити. «Жду тебя завтра, да, в этом гараже. Приберусь здесь как раз». «Как я домой пойду?» Бабушка меня в больницу сразу сдаст, буркнул Витя, демонстрируя раненую руку. Да это мелочи, давай сюда. Мужчина протянул ладонь к юноше, который без особых раздумий сделал то же самое. Из пальцев дрогоса потянулись тонкие длинные белые щупальца, обвивая руки, ноги и вскоре всё тело Вити. На несколько минут он стал похож на настоящую мумию. Он был полностью белым. Пока эти змеи не стали отступать, они тем же путём возвращались к хозяину, оставляя плоть Виктора. Глаза его расширились от недоумения, и он, тяжело дыша, осмотрел своё тело. Ни каких царапин, сарапин и даже наживого ранения. Это невозможно, всклопнул он. Ты ещё многого не знаешь. Возвращайся домой, завтра жду тебя. Здесь тебе предстоит серьёзная подготовка. Парень с приподнятым настроением уже было хотел выпорхнуть из гаража, но кое-что вспомнил. Он повернулся к драгоцу. Во славу великому Утта. Истинно так. Драгоц сделал низкий поклон. Во славу великому Утта. На следующий день Витя отпросился с пар, сославшись на плохое самочувствие, и после завтрака с равнодушным лицом сидел у компьютера, смотря новости о страшном теракте в Исаакиевском соборе. Весь город оцеплен, повсюду проверки, все правоохранительные службы в полной боевой готовности. Но Виктор понимал, что им никого не найти, потому что искать некого. Они связались с тем, что выше их понимания и даже не удосужились узнать, откуда же возникла эта чудо-добавка. Добавка, которая их и погубит. Время было уже ближе к 6 вечера. Парень готовился к выходу и понимал, что теперь многое зависит от него. Великий Уотт даст ему свои знания и научит быть сильнее, чем ему подобный. И тогда Виктор начнёт мстить. Он будет карать тех, кто распространяет белый ворс или причастен к этому. Он уничтожит всех, кто имеет к нему отношение. Во славу великого Улта. Глава третья. Пока Андрей Демнов строит из себя великого борца с нечистыми силами, вечерами после работы изгоняет бесов из приведённых к нему людей, а днём изгоняет кариес из зубов пациентов, получая и там, и там немалые деньги. В Торонто происходят по-настоящему ужасные вещи. В доме семейства Баннакеров происходит массовое убийство секты. Кроме горы истерзанных трупов, других улик на первый взгляд просто нет. В этом странном деле и предстоит разобраться видавшему виды агенту службы разведки и безопасности Канады и его непутевому напарнику. 17 сентября 2029 год. Россия, Нижний Новгород. Частная стоматологическая клиника. Ближе к 7 вечера врач заканчивал свою работу с последним пациентом. Женщине лет 30. В стерильном кабинете долгое время стоял войбор-машинки. Потом в дело пошла мучительная чистка каналов, и во время пломбировки, когда врач уже был в защитных оранжевых очках, запекая материал, в помещение неоднократно заходили по самым разным вопросам. Сначала зашла администратор «А Верещагин завтра в девять прийти не сможет», сказала девушка, приоткрыв дверь в кабинет. Мельком оглядев ее, стоматолог, не отвлекаясь от работы, спросил. «Он перезаписался?» На этот вопрос она кивнула. «Тогда запиши любого, только позвонить сегодня не забудьте. На утро запись, как-никак». «Хорошо», — ответила девушка, закрыв за собой дверь. Прошло несколько минут. На часах уже было 18:51, и дверь снова приоткрылась. На этот раз заглянул парень 27 лет. Взгляд у него был слегка встревоженный. "Андрей Макарович, пациент ждёт", едва не запыхаясь, сказал он. "Уже? Так срочно?" В ответ на это визитёр судорожно покивал. "Я уже заканчиваю". Выслушав ответ, гость удалился. Скорее стоматолог закончил с женщиной, подшлифовал пломбу, проверил, не мешает ли где прикусу. И только после этого, дав стандартные рекомендации не пить кофе и другие красищащие напитки, а также не есть несколько часов, он, убрав кабинет, погасил в нём свет, взял свой чёрный кожаный портфель и ушёл сам. Попрощавшись с администратором, он покинул клинику и, осмотревшись на улице, спокойно прошёл во внутренний двор. О подвального спуска его встретил тот самый парень, за которым он преследовал вниз. Неожиданно на правое плечо ему спикировала чёрно-белая ворона, как далматинец. Непонятно было, больше чёрная она или белая. На парень всё никак не мог привыкнуть к этим внезапным появлениям. А Андрей, как будто и не замечал её. "Ы что ты На меня когда-нибудь до Кондрашка доведёт. Он отрицательно покачал головой и пошёл дальше. Они вдвоём двигались по тускло освещённым подвальным коридорам в полной тишине и наконец добрались до цели, коей была железная дверь. Парень постучал. Всё так же плохо, поинтересовался Андрей, разбавив скучающее ожидание. Да, но, кажется, есть шанс. вздохнул напарник, и вскоре дверь открылась. Их встретили вооружённые люди, но увидев Андрея, они сразу опустили автоматы. Экипировка у них была серьёзного уровня, но потрёпанная. Андрей, его сопровождатый и двое вояк прошли по короткому коридору и попали в небольшую подвальную комнату. в там их встретили ещё двое, но самое главное ожидало в центре небольшого помещения. Там было вертикальное изваяние пятиконечной звезды из толстого металла, к которому по руками и ногам был прикован. Нет. Приковано оно. Это нечто, отдалённо напоминающее человека лишь комплекцией и количеством конечностей. Была закована в цепи и даже не касалась пола. В основном кожа была суха, сморщенной, местами кроваво-красной, а кое-где гнилой до костей. Вместо ногтей острые когти. Голова гладко выбрита, а чуть выше лба старательно вырезана пятиконечная звезда. Но главное это глаза, они были белые, точно бельма, но обезумевший, скорее всего. Всё прекрасно видел. Андрей единственный, кто смело подошёл к нему, остановившись в паре метров и положил портфель на пол. Ворона, приблизившись к уху Андрея, подёргивала прятки его волос, словно игралась, а сама еле слышно прошептала: "Отдержимой, как и все те". Прошептала птица, но её хозяин словно не обратил внимания. И в чём же заключается его шанс? поинтересовался врач. Он, кажется, не до конца одержим и понял, что ни к чему хорошему это не приведёт. По крайней мере, сопротивлялся он слабо. Утвердил напарник, выслушав его. Андрей пристально осмотрел обезображенное лицо пленного. Осознался стало быть. Понимаешь, что сдохнешь, да? И теперь ты хочешь жить? Так. Да. Пророкотал монстр, подавшись корпусом и руками вперёд, но его удержали оковы, и лишь густая слюна потекла из его рта на пол. "Кто он?" спросил Андрей без страха, смотря на беснующего. Крыльев ещё не было. Залётный из Канады сын политика бежал из Торонто, а трём отловил его. "Мы пробили по нему всю информацию, при нём были документы. Парень передал Андрею коричневую корочку, которую он раскрыл, осмотрев, после чего вернул назад. «Отец на нервах обещает хорошее вознаграждение за сына». Услышав про вознаграждение, стоматолог сменил кислую мину на заинтересованный взгляд. «Что ж, Алекс», — хмыкнул он. «Давай попробуем, если ты понял, что это не твое». Андрей подошел ближе к нему. Не страшился чудовище, а ворона впилась в него злобным взглядом, нахохлевшись. Она пристально его разглядывала, будто бы выискивала слабые места, куда будет проще и эффективнее надавить. Монстр вдруг напрягся, и Андрей дёрнулся, сделав шаг назад. Не понял. Он прищурился, увидев, как из шеи монстра начало вылезать что-то длинное, покрытое чёрной слизью. Приглядевшись, он понял, что это был белый отросток, просто испачканный, длиной сантиметров шесть. Он вскоре полностью вылез и шлепнулся на пол, где продолжал скрючиваться и дергаться. Андрей присел на корточке, смотря на червя, который покрывали еще более маленькие отростки. Точно белый ворс. Он словно чувствовал боль и страдал, но через несколько секунд начал усыхать и перестал болеть. двигаться. Андрей заметил, как еще несколько таких отростков отторгло тело монстра. Они также вылезали, падали на пол, вымазанные в черной слизи, и на полу усыхали. Как интересно. Он разглядывал маленьких змей, сидя на корточках. Его тело как будто что-то чужеродное отторгает. Провожатый Андрея пристально смотрел на то, как, достав из портфеля пинцет, Он скребёт им по относительно чистому полу. Ты о чём? А ты не видишь? указав на новый, последний отросток, отвергнутый мутантом, спросил Андрей. В ответ на это напарник потупил взгляд, и врач повернулся к Ваякам. А вы? те пожали плечами. А ты? хмыкнул парень, недоверчиво прищурившись. Ты что-то видишь? Видимо, да, то, что недостигаемо для вас, задумался Андрей, убрав пинцет обратно, а сам повернулся к вороне. Ты видишь? На белый ворс не похоже. Конечно, вижу, снова прошептала птица. Похоже, не поспори, только другой этот ворс, хищный. Но не прижился он в нём, отторгает его такое тело. Будешь лечить его. Понял. тихо буркнул врач, проигнорировав последний вопрос, и поднялся на ноги. "Что ж, Алекс. Давай поработаем с тобой. Расскажешь потом, какой дряни нацеплять успел в Торонто". Он ведь прекрасно знал, что скорее всего способность, которой он владеет, погубит мутанта. Но он уже не особо переживал. "Убьёт так убьёт. Что уж теперь?" Конечно, обидно будет, ведь он так и не узнает, что это за белые отростки лезли, которые видел только он. По крайней мере, так называемый культ Лича будет сокращён до да всего-то. А что это за культ и где он берёт корни и сколько этих тварей на самом деле? Это для всех тёмный лес. Но была не была. Андрей должен был попытаться хоть кого-то спасти. Семнов Андрей Макарович. Кто он такой? Врач в частной стоматологии? Ха, да если бы только он. Этот парень, по мнению некоторых, ангел божий, способный прогнать лукавого из души и избавить от порока. Но это версия чисто православная, основанная на слухах. Андрей родился и рос в ничем не примечательной семье. Да вот роск как-то удачно, что ли. Вот прыгали они по гаражам с друзьями, допустим. Андрей прыгнул первый с одной крыши на другую, и тут же пошёл дождь. Он-то успела вот следующий прыгун поскользнулся на промокшем металле и камнем скатился вниз. Не смертельно, но неприятно. Вот забыл или не успел сделать домашнюю работу. Всех в классе спросили, а про него будто забыли. И так этот список можно продолжать долго. Неудачи, злой рок. Вся нечестивая природа этого мира обходила Андрея стороной. Кроме одной парочки. Его родителей. У них что-то не сложилось. Отец пил как не в себя, а мама была уж очень заядлым, азартным игроком. Долгов имела немало. Но... На этом мы порешили они с мужем однажды вечером друг друга. Андрею на тот момент было 20 лет, когда произошло это роковое событие, и он, вернувшись утром с гулянки, обнаружил своих родителей на кухне среди битой посуды, луж крови и бутылок из-под алкоголя. Тогда-то и зацепило он чувство вины за собой. Что если бы он был рядом в тот момент, то родители бы не повздорили так, и ничего бы этого не случилось. Всё думалось ему, что дух нечистый заставил их расправиться друг с другом: отца зарезать, мать, а самому неудачно поднявшись, упасти на порог с грудью на розочку от бутылки пива. Но был у этого всего один нюанс. У Андрея была младшая сестра Катя, 19 лет, но как потом выяснилось между ними, что она была приёмной. Квартиру эту злополучную они продали и купили другую, где смогли нормально обжиться. Новость о том, что Катя приёмная, подтвердилась, и это подтолкнуло Андрея и его экс-сестру вступить в отношения. Но долго они не продержались. Через несколько лет Катя оставила его и больше ничего не хотела слышать ни о нём, ни о прежней семье. Но факт того, что нечисть всерьёз опасается Андрея, не давал ему покоя. Однажды он решил дать объявление и подрабатывать экзорцистом. Звонков не было несколько дней, но всё же один поступил. И так Андрей впустил на порог квартиры первого клиента. В зал прошла от чего-то обозлённая женщина с сыном 10 лет. Парень смотрел их. Присаживайтесь, указав на диван, сказал Андрей, и дама послушалась, усадив чадо рядом. Я вас слушаю. Сатана в него вселился, без не даёт покоя, сатана! Вдруг взорвалась она. тряся сына за плечо. Никак не слушается. Сатана в него вселился. Не угомонится он никак. Ну, точно сатана. Сделайте что-нибудь. Господь подойдёт, скептически хмыкнул парень, сидя в кресле неподалёку. Иди кому сказали, выпалила дама, отпихнув сына от себя. Дай руку, потребовал он, что мальчик с опаской выполнил. Андрей даже прикрыл глаза, слегка сжав его пальцы. но по итогу отстранился. «Нет в нем никакой нечистой силы». Дамочка взвизгнула. «А что тогда? Сколько можно уже, а? Сколько можно? Не слушается!» «Это воспитание», — констатировал Андрей. Словно ее оскорбили, она, недовольная, вскочила с дивана и, схватив сына за руку, услышала напутствие. Из религии вы бы заканчивали, а то каждый раз нарекая сына с сатаной. Кто знает? Это так, на подумать. Буркнув что-то вроде идиот, время зря потратила, ко-ко-ко, барышня засобиралась и удалилась вместе с несчастным мальчишкой. На этом, можно сказать, карьера экзорциста для Андрея завершилась. Спам-звонки, глупые вопросы, не являющиеся клиенты. Всё это казалось бредом уже для него самого. Зачем помогать людям, если они сами этого не хотят? думал он до одного случая. Однажды ему позвонили и не представившись задали вопрос: "Вы реально можете бесов изгонять или так шутки шутите?" пустым голосом спросила женщина. Утром Андрей был с просонья, отдыхал в свой законный выходной после тяжелой недели работы грузчиком на складе. «Ммм, приведите, там и посмотрим», – спокойно ответил он. «Какой адрес? Коминтерная 10, 17-я квартира», – продиктовал парень и услышал короткие гудки. Посчитав это очередной шуткой, он снова уткнулся в подушку, пытаясь заснуть, Но через полчаса его из сладкой прямо вырвал звонок в домофон. Андрей подрвался, открыл подъездную дверь и, поспешив надеть шорты, ожидал гостей. В квартиру прошли женщина с мужчиной, который нёс на руках мальчика лет 8. Увидев его, Андрей сразу почувствовал, как в голове запульсировало, а к горлу подступила тошнота. На, на диван его едва заметно морщась, отрезал он: "Жди здесь", шикнул мужчина, пройдя в зал, а взволнованная супруга осталась в коридоре. Андрей последовал за ним и осмотрел мальчика, которого отец уложил на диван. То, что он увидел, он запомнил как минимум навсегда. Синяя кожа, седые волосы и впалые глазницы. Этот ребёнок был больше похож на ходячий труп, но тем не менее он тяжело дышал, постанывал и постоянно просил о помощи. Он хотел жить, но что-то ему мешало. Андрей увидел сразу, это было нечто подстороннее. "Отойдите, он опасен", сглотнул парень. Он впервые в жизни чувствовал настолько устрашающую энергетику. всякие там предвестники неудач, падений, ранок это был лишь пшик по сравнению с тем, что он видел сейчас. Мальчик был практически мёртв. Отец послушно отошёл, ожидая действий Андрея. Чего ты ждёшь? Я с таким ещё не сталкивался, шумно вздохнул он и сделал шаг вперёд. Но я справлюсь. Андрей, сжав кулаки, начал приближаться к мальчику, который вскоре потерял сознание. Но, несмотря на это, его тело продолжало лихорадить все сильнее по мере приближения парня. Руки и ноги дрожали, грудь тяжело вздымалась. Когда он был уже совсем рядом... Глаза мальчика резко распахнулись. «Ты! Только попробуй подойти!» Тяжелым голосом взревел мальчик, бельмами уставившись на Андрея. «И я зажру твою душу! Зажру!» Одержимый был одновременно взбешен и напуган, а за окном Андрей заметил мелькнувший силуэт белой птицы, но не придал этому значения. Он сделал еще шаг, и мальчик посмотрел на перепуганного птица. мужчину. Нет, ты не веси его, и я сожру твоего сына. Утащи его. Фа! Да, сука, я это сделаю и вернусь за вами, пустоголовые коски дерьма. И я устрою ему адские карасели. Убери этого выродка. Стойте, не надо, сглотнул мужчина. Проигнорировав просьбу, Андрей продолжал приближаться с лёгкой ухмылкой, глядя на мальчика. Он блефует. Он боится, поэтому и грозится вашим сыном. Не веришь? Сейчас ты в этом убедишься. Взревел демон, но в это время Андрей рывком приблизился к нему, приложив ладонь к колбу Мальчишка тут же обмяк, не в силах сопротивляться И неистово закричал своим и демоническим голосом «Ты мразь! Я войду у тебя и высосу твою душу!» «Найду!» Ослабленно прохрепел он потеряв сознание. Встряхнув головой, парень отпрянул и прикрыл глаза. Такого я ещё не чувствовала. Но я не знаю, помог ли вашему сыну, виновато ответил он, покосившись на мужчину. Костя, мужчина кинулся к сыну, чуть ли не сбив с ног хозяина квартиры. Катя, он, ему лучше. Жена тут же вылетела из коридора, уставившись на мальчика, а Андрей не понимал, что происходит. И только он сам глянул на ребёнка, то понял, что его кожа стремительно порозовела, впалые глаза приобретали свою форму, и через несколько минут он был уже таким, каким был всегда в памяти родителей. Вот только он обессиленный спал. Родители мальчика, не слушая Андрея, отдали ему внушительную сумму денег, которые располагали, хотя тот и не просил ничего взамен. Они с сыном покинули квартиру, и парень уселся на диван. Тело било мелкой дрожью, в голове пульсировало, к горлу то и дело подступала тошнота. Ещё бы Настоящего приспешника гиены огненной не каждый день увидишь, и тем более изгонишь без всяких крестов и молитв. Андрей решил переварить это событие лучше за чашкой чая и пошёл на кухню. Но стоило ему пересечь порог, как на голову что-то приземлилось, заскребло тонкими когтями. Послышалось недовольное карканье, когда он отмахивался от невесть откуда появившейся птицы. И вскоре она выпорхнула в зал. Твою мать, какого чёрта? выпалил парень, осмотревшись. На кухне никого не было, но он решил выйти, где и увидел сидящую на спинке дивана белоснежную ворону. Ах ты падаль такая. Андрей сжал кулаки и направился в сторону птицы. Падаль ты только что изгнал из мальчика. Вдруг раздался шипящий голос, когда ворона открывала клюв, словно в такт этим словам. Андрей замер, осмотрелся в помещении, никого нет, кроме него и птицы, внимательно изучающей его бусинками чёрных глаз. Он пробежал по комнатам, тоже никого. "А ты это ты говорил?" Андрей уставился на птицу. "Ты меня понимаешь?" «Конечно, понимаю». Парень взъерошил волосы, а глаза его расширились от недоумения. «Охренеть, говорящая ворона. Так а ты кто такой или такая?» «Будешь и дальше пытаться меня поймать», – прошипела птица. «Нет, не буду». Он протянул руки в ее сторону и медленно подошел к дивану. Ворона не почувствовала угрозы, оставшись на месте, даже когда парень присел. «И я не понимаю, кто ты? Как ты меня нашел?» «Не находила я тебя», — тихо шикнула она. «Всегда с тобой была. Только плохо ты мне сделал. Дар свой другим во благо использовал. Вот и видишь ты меня». Птица приподняла левое крыло, и под ним Андрей увидел несколько... чёрных перьев. Увидать я начала. Прикосновение Андрея к своей шее монстр терпел с трудом, пытаясь вырваться. Я помогу тебе, но сначала он не договорил, и тварь, подавшись корпусом вперёд, завопила: "Сначала я обглодаю все твои кости ничтожества". Повтори это ещё раз. Осклабился парень и с уверенностью сжал его шею, со средотточно прикрыв глаза. Монстр ництово задёргался, не в силах сопротивляться. Он ревел безумным быком, едва не оглушая всех присутствующих, но Андрей лишь слегка морщился, удерживая его. Я скажу, скажу. У тебя одна попытка. Парень отстранился от монстра, всмотревшись в его бельмо снизу вверх. Не промахнись. Никто ему не помешает. Он скоро вернётся и закончит начатое. «Арнольд лично найдет тебя! Всех вас и сожрет!» Выплюнув эти слова, монстр клацнул зубами. «Он любит мясо!» «А, так ты из тех!» При зрительных мыкнул Андрей. «Понятно». Он повернулся к нервничающей птице, сидящей у него на плече, и прошептал. «Справимся». ебе дней. Может, и справишься, прошептала ворона. Только зря ты на них сел, итраж. Выслушав её, он снова схватил мутанта за шею, и тот оглушительно взревел. Все в комнате отвернулись, зажав уши руками. Прошло несколько минут, и Андрей, громко ахнув, всё же отпрянул от пленника. Едва ли не упав, но на парник его удержал. Н невозможно, выпалил компаньон врача. Он человек, да лёг человек. Тяжело выдохнул Андрей, утерев струю крови из подноса и посмотрел на скованного уже нормального человека, что был в лохмотьях одежды и без сознания. Единственное, что не изменилось, Так это бритая голова и пятиконечная звезда, вырезанная на коже, улыбнувшись собственной маленькой победе, стоматолог скомандовал. Отвежить его, что ли? Всё же нам вознаграждение за него полагается. Напарник Андрея сделал один короткий звонок и вскоре скомандовал бойцам проводить исцелённого в более комфортные условия. Через несколько минут подвал был полностью пуст, и на заднем дворе частной клиники стояли двое. Ты смог, Андрей, это невероятно. Ты понимаешь? С долей восторга отозвался Алексей. Я смог лишь потому, что парень сам этого хотел. Без желания одержимого освободиться я ничего не смогу. Это второй случай экзорцизма за всю мою жизнь, когда пациент выжил. Ай, тяжело выдохнул Андрей. Но сейчас я его не изгнал, а просто убил. Не те ощущения, что в первый раз. Ладно, это мы потом обсудим. В общем, мы опросим пацана а завтра к вечеру. Жди деньги за сынка-чиновника. Довольно улыбнулся Лёха. А вообще, что думаешь? Этот культ Лича, он реален? Сколько их может быть? Этот культ не только реален, но ещё и реально опасен. Андрей хмуро свёл брови при упоминании злосчастной общины. У меня ничего нет про этого леча. Узнай про него всё, что сможешь, потому что у меня уже голова болит из-за всего этого. Не знаю, кто такой этот Арнольд, но прекрасно знаю, что из-за него все демоны сходят с ума, стараясь стать похожими на него. Это полное безумие, как на идола молятся ей богу. Вздохнув, Андрей покачал головой и направился на выход с территории клиники. Вернувшись в свою скромную квартиру, он на скорую руку сварил макароны, съел их с вчерашней тушёной печенью, выпил кружку чая и улёгся на диван в зале, взявшись за смартфон. Зайдя в Telegram, он выбрал контакт, подписанный как Атриум 23, и написал сообщение: "Сегодня ещё одного привезли". «Залетный какой-то из Канады, Алекс зовут, кажется». «Да, я уже в курсе, сын какого-то политика. Какой результат? И как пича?» Пришло сообщение в ответ. «Сегодня у меня получилось. Демона я смог убить, а парень не пострадал. Но это пустой пшик по сравнению с тем, сколько их появляется каждый день. У них какой-то отбор, что ли, непонятно». А пича нормально, только левое крыло почернело. Нахмурившись, отвечал Андрей, мельком поглядывая на девушку лет 19, сидящую в кресле. Она тихо и сосредоточенно что-то рисовала, не обращая внимания ни на что. Но вид у неё был болезненный. Ха. Убил демона? Кажется, я недооценивал твои возможности, Эндрю. скорее у них не просто отбор, а секты, которые пытаются продавливать культ лича в массы. Они делают это слишком тихо, деликатно, я бы даже сказал. От этого лишь хуже, сам понимаешь. Деликатно и эффективно. Ведь спрос рождает предложение, а этих тварей уже пруд пруди. И я не знаю, где они ещё появляются. Я сейчас в Мексике. Кажется, вышел на секту. По крайней мере, всё указывает именно на неё. Но зря я в Торонто свалил. Что-то там экстраординарное случилось. Даже федералы на ушах. Кстати, насчёт тебя. Как мне дойдёт информация от моего источника, к деньгам от канадского политика, я переведу тебе свой канарар. Я верю тебе на слово, но директор у нас такой сам понимаешь, бумажки ему нужны. Я не тороплюсь. Спасибо. Удача в Мексике, ответил Андрей. Спасибо. Пришёл ответ, и больше они не переписывались. Парень ещё недолго просидел в социальных сетях, после чего убрал телефон и приготовился спать. День был не из лёгких, особенно его завершение. Хороший сон был необходим. Некто Атриум 23 был названным начальником Андрея, который даже в лицо не видел своего руководителя. Лишь переписывался с ним в Телеграме. Он ни на что не надеялся, но после первой попытки излечить больного, которого создал культ Лича, пусть и провальной, Андрею на счёт упала серьёзная сумма денег. Он не ведал, на кого работает, но знал, что за его деятельность они платят весьма неплохо, поэтому вопросов лишних не задавал. Атрион был под покровительством генерального директора этой конторы. И Андрей не знал ни её названия, ни имени хозяина. Зато был осведомлён, что эти вооружённые люди мастерски отлавливают всякую нечисть, которая в основном идёт от культа лича. А у парня была лишь одна задача истреблять их. Пича, он обратился к девушке, смотря в потолок. А почему ты считаешь, что я зря трачу на этих уродцев силы? Они ведь довольно опасны, они ведь демоны. которые могут наделать немало шума. Зачем ты мне сегодня это сказала? Повисла тишина, которую и оборвала девушка, положив карандаш на стол. Затем послышался её тихий голос: "Ты не свои тратишь силы, а мои. Если ты не замечаешь, что их штампуют как на конвейере, то это исключительно твои проблемы", прошептала она. "Ты истратишь меня на продукт, так и не узнав производителя". Хм, производителя хмыкнул Андрей. «Этих сект десятки по всему миру. Как я их отыщу? Что с тобой сегодня, Питча? Обычно ты более спокойная». Девушка в одно мгновение обратилась вороной, и та взмахнула крыльями, перелетев со спинки кресла на подоконник, чему явно удивился парень. Обычно она себя так не ведет. Поначалу была небольшая путаница, ведь к вороне он обращался как к мужскому полу, а потом неожиданно Она преобразилась таким вот сюрпризом в виде девчонки, которая спустя столько лет выросла и окрепла. Но из-за Андрея и его выгодной и прибыльной работы ей становилось хуже. Ворона потопталась на месте, смотря куда-то туда в ночь. Не будет им конца, пока не убить дочь жнеца, прошипела Пича. Он где-то рядом. «Совсем рядом!» Парень, услышав такие речи, переменился в лице, помрачнел и поднялся, подойдя к окну. Он уперся руками в подоконник, закрыв птицу от тьмы квартиры как щитом. «Ты о чем?» Он опустил голову, глянув на ворону. «Ты же не хочешь сказать, что Арнольд на самом деле существует?» Она многозначительно промолчала, и он, не выдержав ответа, Вдруг он улыбнулся мне шком. Пича, ну, ты это же видел. Ну, я тебе не сказала, что он существует, но надеюсь, ты не будешь сильно удивлён, когда встретишь его. Взглотнув, парень отстранился от окна и нервно протёр лицо ладонью. Почему ты раньше не говорила? Ты хочешь сказать, что Арнольд Лич реален? Возможно, реален. «Что-то невероятно злое приближается. Я не говорила, потому что не чувствовала его, но теперь он совсем рядом. В нашей стране». Пича безустанно смотрела в тёмную ночь. «Вот его смерти принесёт покой. А ты, если так на благо людей стараешься, то пусти свой нрав в нужное русло. Иначе загубишь всё». «Г-г-г-где <рекун> он?» «Совсем рядом, рукой подать скоро будет!» Неутешительно ответила она. «В Вишнецк, кажется, путь держит!» Пича вспорхнула и за считанные секунды перелетела обратно к креслу. Когда Андрей развернулся, то увидел уже девушку в черной футболке и серых штанах. Она взяла со стола карандаш, продолжив рисовать. «Что мне делать в таком случае?» «В Вишнецк ехать?» Сдержанно поинтересовался парень. Девушка медленно подняла голову, посмотрев на него леденящим взглядом. Радужка ее была черной, как и зрачок. Волосы короткие, похожи на стрижку под удлиненное коре. Такие же смоляные. Но Андрей прекрасно помнил, что только при его появлении она была светлой девчонкой с карими глазами. Вот только силы, которые он тратил, истребляя нечестивых духов, сказались и на его спутнице. Откуда она взялась в его жизни, парень не ведал. Было время, он даже проверил свое фамильное древо на предмет ведуней, колдунов или людей, близких к тому. Подозрения ложились на бабушку по линии матери. Она как раз и любила внука даже больше, чем родители. Да и летом, когда мальчишку отвозили к ней, он отчетливо запомнил травяной запах в ее доме. Да, именно он и врезался в память, как и безмерная любовь родственницы. Однако Пича сама об этом не говорила, лишь чеканила как мантру. Она фамильяр, дух, привязанный к нему заклинанием, чтобы уберегать от несчастья и злых сил. И сейчас она, смотря ему в глаза, вырвало его из раздумий ответом это решать только тебе ты ведь не боишься зла но если поедешь то тебе придётся встретиться с истинным злом с настоящим чудовищем выслушав девушку андрей плотно сжал губы и решил не комментировать последние слова он подошёл к креслу и аккуратно присел на боковину что рисуешь поинтересовался он Заботливо убрав волосы с её правого плеча ладонью, но пича не придала значения этому жесту. "Покажешь?" Девушка отложила карандаш и отодвинула листок. На нём Андрею увидела посередине человеческую фигуру, к которой со всех сторон слетались чёрные сущности, непонятные, бесформенные и от чего-то жуткие, и как показалось парню, хищные. Их она старательно подкрашивала серым карандашом, делая ей еще темнее. «Что это?» Девчонка медленно повернула голову в его сторону, заглянула прямо в глаза, если не в душу. «Это ты!» – холодно бросила она, а у Андрея даже дыхание сперло. «В, в смысле?» – шумно сглотнул он, пялись на рисунок. Когда всё светлое у меня ты истратишь на помощь другим, я больше не смогу отгонять их от тебя. Девушка отвернулась, взявшись за рисунок и продолжила выводить мрачные фигуры. Я буду их притягивать к тебе. С каком смысле притягивать? Ты ты шутишь? Парень отпрянул от пичея, она снова отложила карандаш, пристально глянув на него. Ты выбрал свой путь, но ещё не поздно остановиться. Я призвана помогать тебе отгонять нечистые силы от тебя. Неудача, но ты решил жертвовать силой, которая изначально предназначена для тебя. Ты же не думал, что всю жизнь можешь быть героем? Нет, Андрюша, она вдруг сдавленно хихикнула. Всему есть конец, и за всё полагается своя плата. Если ты переступишь порог, то твоя жизнь превратится в ад. «Я сомневаюсь, что ты проживешь хотя бы год после того, как моя сила обратится против тебя. И чтобы ты знал, это уже начинает работать. Я невольно посылаю им зов». «Кому?» – заикнулся парень, чувствуя, как лоб покрывается холодной испариной, а спину словно сковывает мороз. Своим ответом она ввела Андрея в ступор. понятия не имею. Но они пока не добираются. Кто-то не слышит его, кто-то ещё плутает в пути, но суть ты понял. Если у меня все пёрышки почернеют, то ни одна тварь больше не заблудится. Выслушав пичу, Андрей с тяжёлым сердцем отошёл к дивану, присел с отчаянием, опустив голову, смотря на подрагивающие пальцы. Если я не буду работать на Атриум, он меня найдёт. Его люди меня найдут везде, понимаешь? Тогда ты мне не поможешь. А ты просил меня об этом. Вдруг спросила девушка, и Андрей, не понимающий, уставился на неё. В смысле, просил? Ты страдаешь и сама предложить не можешь? Вспылил парень. Я принадлежу тебе, Андрюша. И только тебе решать, как мной распоряжаться. Она пожала плечами и прошла к дивану, где сидел Андрей. Там и улеглась. Если страдаю, значит, тебе так угодно. Господи, тяжело выдохнул Андрей. Так ты можешь помочь скрыться от атриума и его людей? Могу, наверное. Печа закашлялась и отвернулась лицом к спинке. Я устала. Хорошо, отдыхай. Он сочувственно погладил девушку по плечу. Тебе чай может сделать? «Он мне не поможет, в отличие от твоего благоразумия», – тихо ответила она. «Давай мы в Вишнецк съездим, и если там будет Арнольд, то мы разберемся с ним и сбежим куда подальше, а? Пича!» Андрей слегка потрепал ее за плечо. «Решать тебе...» «Так, все!» Парень решительно встал и направился на кухню. Девчонка обернулась, проводив его уставшим взглядом. Он поставил чайник... а когда вода закипела, налил пол кружки горячего чая, немного разбавив, и вынес в зал. «На, выпей! Отказ не принимается!» Он присел на диван, и Пича взяла кружку, чуть приподнявшись. Девушка за несколько минут выпила предложенный напиток, отдав стакан Андрею. «Спасибо!» – тихо сказала она, и снова улеглась, пока Андрей уносил пустую кружку на кухню. Он вернулся... и лёг рядом с девушкой, обняв её. Он ласково поцеловал её в волосы, на что она слегка мотнула головой. «Ты хочешь?» Она несколько раз моргнула, словно стараясь сбросить усталость, чувствуя такое внимание. «Ты себя плохо чувствуешь. Не хочу доставлять тебе лишних неудобств», замялся парень. «Мне это не помешает. Если хочешь, давай», смиренно ответила девушка, И ненавистчиво вельнула бедром, коснувшись его паха. Да, безусловно, ему хотелось, даже очень, но состояние пичи беспокоило. Он повернулся на спину и уставился в потолок, слушая тяжёлое сопение, от которого сжималось сердце. Как же хотелось видеть её прежней, светлой и активной. С того момента, как Пича на удивление Андрею впервые обратилась с симпатичной девушкой, парень воспылал к ней не только интересом, но и пожелал сблизиться, и у них всё получилось. У него были смешанные чувства по поводу того, приносит ли ей удовольствие секс, но напрямую спрашивать не решался. Но со временем, видимо, она свыклась с желанием хозяина, и начала сама получать наслаждение от их сближения. Не веря своему счастью, что ему достался такой фамильяр, Андрей вмиг отбросил все мысли по поводу знакомства с противоположным полом и без памяти влюбился в пичу. На его радость девушка отвечала взаимностью. Было непонятно, правда она его любит или же повинуется подсознательному желанию своего рода. хозяина. Но сейчас он осознавал, какой же он идиот. Работая на Атриуме, он растрачивал силы своей любимой и вскоре понял, что именно она оберегала его от нечистой силы и неудач с самого рождения. Вот и вся особенность. Из-за присловутой и богатства он собственноручно губил пичу, растрачивая её силу на убийство монстров. рождённых культом лча. Спокойной ночи. Андрей ещё раз ласково поцеловал Печу в волосы и приобнял её. Девушка слабо завозилась в его объятиях, провалившись в сон. Да уж. До этого она практически не спала, а теперь. Теперь он понимал, что ему было страшно за неё. Он хотел, чтобы она была такой же, как раньше. Но он всё испортил и даже не поинтересовался, а можно ли не работать на Атриума. Но сейчас что? Осталось только собирать пожитки. А может, получится убить Арнольда и искоренить его культ? Тогда, если Печа останется прежней, если будет хотя бы одно белое пёрышко на ней, то они всё исправят. Да. Решено. Утром они едут в Вишнецк. Дорогие слушатели, спасибо за уделённое внимание. Это был первый том книги Попечище ужаса. Продолжение следует, однако следующие главы можно послушать, не дожидаясь выхода здесь и поддержать автора. Ссылка на Boosty в ВКонтактах. для поддержки